Глава 13. План от Пиро Аля. Борис опять взялся за старое. На этой неделе заходил в офис трижды и каждый раз меня донимал, жалуясь Вальке в пятницу вечером. Мы сидим в любимой кафешке на Лиговском, оформленной в стиле советской хрущевки. В углу стоит потертый деревянный сервант, пол покрыт скрипящим лаковым паркетом а стена украшена знаменитым ташкентским красным ковром с витиеватым узором. Такой же висел до ремонта в квартире у бабушки. Посетителей пока нет, так что Валька развалился на диване книжки, как у себя дома. «Вот, хрэч старый», — поддерживает друг, проводя пятернёй по распущенной шевелюре. Его кудрявые длинные волосы, которым позавидовала бы и женщина, эффектно мигрируют за спину. «Ему сорок», — зачем-то говорю я. «Не то чтобы это важно». «Всё равно, Хрыч, ты же ещё в прошлый раз понять дала, что не для него ягодка зрела. А этот поганец всё лезет и лезет», — закрывая лицо ладонями. «Валька, ну как тебе не стыдно так говорить? Отчего стыдного-то? Или, может, ты отдаться ему надумала? Ёлки зелёные, где я откопала такого друга? С ума сошёл? А что тогда?» — прищуривает большие вечно грустные глаза. Мне кажется, от моих отказов Борис только сильнее распалился. Как бы от слов к делу не перешёл. Честно говоря, его внимание меня уже напрягает. Валька задумывается, вздыхает. Да, от этого Белолобова всего ожидать можно. Только отделалась от него и опять заявился. Молчу, что заявиться помогла ему собственными руками, чем я только думала. Тут радикально надо. Авторитетно продолжает Валька. «Чтобы у этого хрыча, сорокалетнего, летнего интерес сух!» Бездумно киваю. Валька тарабанит пальцем по подбородку. А «Знаешь, Алька, решение-то на поверхности лежит. Парень тебе нужен. Сечёшь? Пф! Я-то думала, что-то дельное посоветует!» — закатываю глаза. «Очень смешно!» «Не, я серьёзно. Белолобов твой увидеть должен, что ты в отношениях. Может, тогда до него допрёт, что не светит ему ничего на твоём фронте. И оставит свои подкаты старческие». Валька почёсывает подбородок, а затем с особым рвением тыкает в меня пальцем. «А ещё лучше. Пусть думает, что ты замуж собираешься. О!» «Замуж?» — чувствую, глаза сейчас вылезут из орбит. «Да у меня даже парня нет. Какой замуж-то?» «Так я ж не сказал, что по-настоящему!» «У меня и по-искусственному нет, Валька! Ты чего?» «Как нет-то? А я на что? Ты? Мой парень?» «Прыскаю от смеха. Ну, насмешил!» Насупливается, словно трёхлетний ребёнок. «Вот глупая! Будто не зная, что с Валькой шутить нельзя! Ранимая душа!» «Ну что ты, Валечка, не обижайся! Просто ты ведь друг! Я на тебя и смотреть-то по-другому не умею!» А на меня и не надо смотреть. Я сам так зыркнуть могу, что мало не покажется, — фыркает он. Но раз я тебя не устраиваю, можешь пригласить кого-нибудь более достойного. Нечаева вон своего ненаглядного, а то смотрю в последнее время только им и восхищаешься. С таким у Белолобова сразу все вопросы отпадут. Зачем ты так? Знаешь же, что я не то имела в виду, сглаживая ситуацию как могу. Ты мне подходишь. «Идеально подходишь!» Айсберг, напротив, постепенно тает. «А Нечаев не мой, и не шути про него, пожалуйста, он... Хороший!» «Белолобов тоже хороший был, помнится, пока не стал на тебя засматриваться!» «Ну, с Нечаевым такое точно не грозит!» Смеюсь громче обычного, стараясь сделать вид, что мне этого и не хочется. «Не признаваться же, что в последнее время я думаю о директоре непозволительно часто!» В фантазиях-то всё возможно, в отличие от жизни. «Зря ты себя недооцениваешь, Алька!» — будто читает тайные мысли друг. «Да не надо, Валь, всё нормально». Не то чтобы я была неуверенной в себе и страдала отсутствием внимания со стороны противоположного пола. У меня всю учебу водились кавалеры, и с некоторыми я даже встречалась. Но, Макар Сергеевич, это как бы высшая лига, понимаете? Таких мужчин интересуют красотки модельной внешности, типа Кристины Владимировны. А я... В общем, я не такая. Ты красивая. Пусть и не той красотой, что нынче модно. Ага, знаю-знаю. Родилась не в то время, не в ту эпоху. Вот, если бы сейчас возрождение было, глядишь, и музой стала бы какого-нибудь Тициана. У меня ведь тоже ни одна косточка не проглядывает. Хохочу. Валька явно чувствует, что тема лишнего веса не так забавна, как я пытаюсь показать. Сразу забывает о своём фырканье и, как ни в чём не бывало, говорит. «А знаешь что? Давай-ка мы тебя немного встряхнём. Освежим. Прошивочку, что называется, обновим. А то ходишь с этой прической своей сто лет, как старушка дряхлая, ей-богу! Ну, здрасте, приехали. Только что красивой называла, теперь, значит, старушка дряхлая». Принимая мою ошарашенность за покорство, самотактичность продолжает разглагольствовать. «Вот что, надо тебе к мастеру моему записаться. Может, он завивку тебе сделает или каре какое. Перемены тебе нужны. Перемены!» Моя челюсть медленно падает к полу. «Завивку? Каре? И это мне говорит Валька, у которого тысячи лет одна и та же прическа?» Да он сантиметр отчекрыжить себе не даёт, трясётся над каждым, как чихуахуа в прохладную погоду. А мне, значит, можно. Вот себе и обрезай, раз так хочется», — возмущаюсь я. Валька откидывается на спинку дивана и, глядя в окно на идущих по проспекту людей, пафосно продолжает. «Ну, я-то другое дело. Я давно нашёл своё истинное лицо. Питерский пьеро, сгорающий в муках творчества. «Ты же программист, Валька, какие муки творчества!» Пьеро меня не слышит, он уже на своей волне. «Несчастный поэт, неоценённый по достоинству!» — вздыхает тягостно. «Вымирающий Вита из красной книги, потерянный, побитый судьбой!» «Ладно, ладно, уговорил, записывай!» Сдаюсь я, не знаю, куда деться от бровок домикам и печальных щенячьих глаз. «Ёлки с ним, с волосами этими!» Валька подозрительно быстро приходит в себя и, хоп-хоп, я уже записана на воскресенье в салон. Тут-то у меня и закрадывается мысль, что унылый Пьеро тот ещё актёр и манипулятор. Готова, принцесса, в понедельник тебя. Никто не узнает, отвечаю. Видимо, эта роскошная мысль должна меня подбодрить. Хиленько хихикнув, делаю глоток зелёного чая. Пусть Валька думает, что хочет, а я свои кровно отрощенные волосы никому не отдам. Два сантиметра разрешу отрезать. Максимум. На этой успокаивающей прекрасной ноте улыбаюсь и вроде как даже искренне.